Именно он сформулировал в своём поддерживающем мнении тест на законность действий государственных органов при обысках. Юристы назвали этот тест тестом Харлона. Суть его проста. Нарушение прав, закреплённых четвёртой поправкой, происходит тогда, когда государство вторгается в зону разумно ожидаемой приватности. Этот тест был применён в целом ряде дел после дела Локаца. В деле Джонсона государство применяет тест Харлона,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 Мы не считаем, что решение по делу Каца, постулирующее принцип, что четвёртая поправка защищает человека, а не место, тем самым отбирает право на защиту от обыска у дома и имущества. Тем самым Скалие следует традиции и мы принципам, относящимся к святости частной собственности, и особенно жилья, сформировавшимся в Англии ещё в начале 17 века, дело Сэмина, и получившим дальнейший розвиток в середине 18 века дело Энтика.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 Но более долгие наблюдения при помощи прибора электронного слежения в ходе расследования определённых преступлений уже таковым является. Скаля считает, что словосочетание в ходе расследования определённых преступлений является нововведением не имеющим прецедента. Из него следует, пишут Скаля, что обыск зависит от характера расследуемого преступления.